Глава 24. Командный центр контролировался первой когортой. Я успел это понять в хаосе разрушений. Экипировку и габариты детей Фурия сложно перепутать. Кроме них присутствовали и операторы десятой когорты. И хотя убивать этих людей, ставших невольными сообщниками архонтов, совершенно не хотелось, переговоры были бессмысленными. Каждая секунда сейчас бесценна. Силовой щит Вингера после использования огня ушел в ноль, а броня потеряла половину целостности. В схватке с Нагатой я промедлил, отдав врагу инициативу, и едва не погиб. Второй раз п о д о б н о й о ш и б к и не будет. н а п р у ж и н и в ш и с ь я резко расправил крылья, активируя огненное оперение. Распавшись на сотню перьев, каждое из которых светилось пламенем р а они ринулись во все стороны, пронзая и разрушая все, чего касались. Все вокруг приборы, стены, человеческие тела мгновенно утонули в огненном шторме. При попадании в цель вложенная в л о ж е н н а я в пиро частицы энергии взрывалась гелио термической вспышкой. Ошеломляющий эффект. Пылало, горело и плавилось все: искореженный пол, переборки, проломленный потолок, искрили и взрывались уничтоженные консоли и пульты операторов. Мое появление разрушило командную рубку не хуже попадания осколочной боеголовки. Вестибулярный аппарат безошибочно подсказал, что Титан медленно замирает, теряя управление. Сквозь завесу пламени ко мне прыгнул Фурий. Он выглядел устрашающим исполином в огромном модифицированном Геракле, полностью скрывающим воина за скорлупой черно-золотой брони. С нее бессильно сползало солнечное пламя, не причиняя никакого вреда. Непростой доспех носил глава легиона, очень непростой. Штучное изделие с мощным а з у р н и м б о м и необычными кибернетическими дополнениями. Вряд ли он сильно уступал моему аватару, и первая иголочка тревоги кольнула, когда Мико не смогла опознать модификацию. Интерфейс также отметил, что с нашей последней встречи глава легиона лишился звезды грандстратега, променяв ее на багровое клеймо преступника. Я ждал этого броска и не собирался оставлять Фурию шансов. Навстречу ему метнулось азур плеть бича пустоты, разворачиваясь хищным ф и о л е т о в ы м л а с с о До этого момента лишь ворон на полигоне смог выдержать его удар, и я не сомневался, что для Фурия он станет смертельным или хотя бы обездвижит. Городские инки недаром опасались страшного изделия о с к а л а Но меня ожидал сюрприз. На ходу доспех воина трансформировался. Левая рука превратилась в подобие многоствольной роторной турели, а в правой появился огромный широкий т е х н о м е ч окутанный а з о р сиянием. Артефакт. Его зубчатая движущаяся кромка казалась раскаленной, и Фури закрутил клинок пылающим колесом, принявшим удар оружия одержимых. Жадная паутина воид молний мгновенно отразилась, ванзаясь шипящими разрядами в потолок, пол и горящие переборки. Один из них чуть не поразил меня самого. Энергетический толчок отбросил в сторону. Фурии ринулся ко мне, в о о б щ е н е обращая внимание на огненный глаз, не замедляясь ни на миг. и м и к у испуганно вскрикнула, вычерчивая траекторию ухода. В сторону, грей! Не успел. Да и невозможно это было. Слишком быстрым оказался глава легиона. Огромный и при этом стремительный, как тигр. Удара я не увидел. Он вышел настолько мощным. Что меня впечатало, в ускоренную переборку. Спасло то, что он стремился в первую очередь обезоружить, а не прикончить. Я отлетел в одну сторону, обить пустоты в другую. От незапланированной и н к а р н а ц и и спасла только бионика аватара, заботливо защищавшая тело. Но системы Вингера уже находились на последнем издыхании. Отбросив меня и не давая опомниться, Фури запустил роторную пушку, н а р а в я щедро угостить разрывными м и н а м и снарядами. Каждый из которых мог превратить в фарш рядового легионера. Смерть летела прямо в лицо. Напрягшись, я применил психокинетику, остановил в полете смертельный град и вернул его Фурию. Теперь он оказался отброшен, неожиданный ответ заставил главу легиона замедлиться, но спустя несколько секунд воин, встряхивая огонь и обломки, вышел из огненного облака, снова поднимая жужжащий клинок. Фурий, сдавайся, или умрёшь! произнёс я, поднимая десницу, скорее жест предупреждения, чем угрозы. Как показала практика, использовать медленную дезинтеграцию в бою было бессмысленно. Приказы здесь отдаю я! отрывисто рявкнул глава легиона. При каждом слове его иссечённое белесыми шрамами угрюмое лицо жутко дергалось, выдавая гнев и проблемы с психикой. Мое восприятие не ошибалось. Фури был невероятно разъярён и озлоблен. Он находился на грани срыва из-за крушения своих планов, наверняка и потеря звания сказалась, учитывая сложность их получения в л е г а т с к о м звене. Шоп от тебя и с п о л ь з у е т он тебе лжет, ты же солдат, ты служишь легиону. Да, легиону, а не тебе. Фури с хрустом наступил на серебристую рукоять бича безжалостно с м е н а я оружие одержимых. Над ним тут же замигала иконка н е и с п р а в н о И стало понятно, что на б и т ь пустоты в этом сражении рассчитывать больше не стоит. Последний шанс, ф у р и й ты п р и н о с и л клятву. Я сосредоточился, пытаясь пробить повелителяментальную броню его разума. Доказать, показать, чтобы он поверил. Хватит лезть ко мне в голову! Снова рявкнул бывший грандстратег. Сейчас посмотрим, чего ты стоишь без своих фокусов. От его доспеха по всему разгромленному отсеку. Пробежала цифровая сетка едва уловимого света. Стоило ей коснуться меня, как диапазон п с е в о с п р и я т и я и азур зрения отрубились. Часть индикаторов аватара погасла, а м и к о тревожно сообщила: «Он включил альполя. Мы в зоне действия Грей». Альполя. Следовало подозревать, что на т и т а н е как и нам с т я щ и м имеется эта древняя технология, полностью блокирующая применение а способностей. Я чувствовал себя так, будто наполовину оглох и ослеп. Одним махом Фури уравнял наши шансы, вернее перевернул доску, сделав мою победу крайне маловероятной. Он воин третьей-четвертой эволюции, я заклинатель второй. Все шансы в рукопашной схватке у него. Как и предупреждал Гелиос, без а способности мы почти не отличаемся от обычных людей. Первое же столкновение дало понять, что прямого боя я не выдержу. Все равно что драться с гранитным утесом. Фурри был настоящим титаном из тех, что могут прошибать стены и дробить кулаками скалы. Да еще и скоростным при этом, не таким как Корвин или Алиса, но значительно быстрее меня. С огромным трудом, лишь благодаря помощи нейросети, я уворачивался каждый раз каким-то чудом, избегая ударов техномеча. Зазубренный, жужжащий клинок мог разрубить меня пополам в буквальном смысле. Фури крушил все вокруг, оставляя в переборках и палубе рваные дыры. Он не останавливался ни на секунду — настоящая машина убийства. Долго это продолжаться не могло. В тесном помещении я был лишён главного преимущества Вингера — воздушного маневра. В какой-то момент он зажал меня, я закрутился, обороняясь острыми кромками крыльев. Но Фурий, не обращая внимания, схватил и ударил головой. Шлемы доспехов столкнулись, высекая сноб искр. Прозорливая м и к о перед боем истратила восемь нейросфер, доведя усиление мышц и костей до максимального ранга. Это позволило имплантировать геном псевдо дракона, приобретя свойства д р а к о н ь я к о с т ь Моя скелетная ткань стала необычайно прочной и упругой, причем без дополнительного веса. Если бы не это... Удар фурия раздробил бы мне череп как гнилое яйцо, а так я снова врезался в переборку, отделавшись сотрясением мозга. Обычный человек давно бы умер от полученных травм, только усиление геномы и аватар позволили выжить, но надолго ли? В следующий миг он меня все-таки достал, вскрыл размашистым ударом и движущиеся зубья тех н о к л и н к а жадно вгрызлись в мою плоть, крича от д и к о й боли. Я в последний момент вырвался. Вновь ударился о стену. Пробитый аватар и а с к р и л крылья, больше не слушались. Могла помочь только инкарнация, но времени на нее не оставалось. Неумолимый грандстратега готовился добить меня. В очередной раз спасло чудо. Удар. Прямо в фурье врезался огромный пылающий синий болид своим грохотом вырвавшийся из п р о д е л а н н ы й мной пробоины в потолке. Огненный шар взрыва почти ослепил, но я успел заметить очертания крыльев. Сотканных из сапфирового пламени. Кассандра, легат восьмой пришла на помощь. Мгновение казалось, что удар поверг фурия, уничтожил его, но титан поднялся, в рукопашную схватился с ч ё р н ы м вингером. В этот момент Мико все-таки запустила инкарнацию, я пропустил первые секунды, а когда пришел в себя, было уже поздно. Он нее просто разорвал. В клинче под Альполем у заклинательницы не было шансов против этого гиганта. Меч визжал и жужжал, кромсая доспехи плоть. Кассандра пыталась сопротивляться. Она дралась, как бешеная кошка, но бывший грандстратег не останавливался. Он был сильнее. Схватив, с жутким хрустом впечатал ее в палубу. Раз, другой, третий. Сапфировое пламя крыльев погасло. ч е р н ы й в и н г е р з а с к р е ж е т а л распадаясь под ударами техноклинка. Фури рычал. Кассандра кричала. Последний крик был особенно пронзительным, а затем, словно захлебнувшись, заклинательница умолкла. Собакам собачья смерть! – прорычал Фурий, отбрасывая ее безжизненное тело. На этот раз ему досталось серьезнее. От о с к о р е ж е н н о г о треснувшего шлема Геракла сыпались искры, а роторная пушка, кажется, пришла в полную негодность. Кровь забрызгала его так густо, что исполин казался алым с головы до пят. Мой доспех восстановил минимальную целостность очень быстро, но инфоглифы показывали, что аватар почти исчерпал свой резерв. Подорок левши, как и предсказывала Мико, был мощным, но недолговечным аппаратом. Меня з а х л ё с т ы в а л а холодная ярость. Интуиция и расчет говорили, что фури мне не по зубам, шансов нет. Но смерть не казалась страшнее бездействия. Побеждает не самый сильный, а самый злой. Сегодня я потерял слишком многих, чтобы отступать. Атака, наверное, показалась грандстратегу безумной, и тем не менее она принесла успех внезапной яростью. Ударом крыльев я полностью отсек ему поврежденную левую конечность и почти разбил прозрачное забрало Геракла, сломал коготь некроса, безуспешно пытаясь найти щель в его броне. Но все же разные весовые категории, а у меня в запасе больше не осталось сюрпризов. Бионические суставы аватара п р о т е с т у ю щ и в звыли. Когда глава легиона легко преодолев сопротивление, снова отбросил меня, почти н о к а у т и р о в а в убийственным ударом справа. Чуткая м и к о вдруг сориентировала на новый источник шума: сверху по пробитому мной тоннелю приближался еще кто-то, не такой быстрый, как Вингер, но гораздо более мощный. Фурий тоже услышал это, но ничего не успел сделать в очередной самоубийственной атаке и о т а р а н и л его, пытаясь сбить с ног. Воин встретил сокрушительным ударом, пробившим мой сверхпрочный доспех как ржавую консервную банку. Крылья рассыпались изломанными серебряными перьями, и в н о в ь покатился по полу, высекая искры. Новая инкарнация. Я потерял одно из крыльев. Аватар был практически выведен из строя, но мое нападение не прошло даром. Из пробоина в потолке вылетела и с гулом приземлилась огромная фигура, почти не уступающая ф у р и ю г а б а р и т а м и Кастор, он выжил на стене и пришел на помощь. Экипированный в очень похожий Геракл воин увидел меня, тело Кассандры и медленно произнес, в упор глядя на Фурия: так значит. А теперь попробуй со мной, Кастор! г а н г Фури попятился: ты, подожди! Теперь он не выглядел безусловным победителем. Два воина с грохотом столкнулись. Кастер был немного поменьше, не таким монструозным великаном, но он не уступал сопернику ни в физической силе, ни в скорости. Встретились два равных противника. Однако мой союзник был явно более искусен. Ему даже не потребовалась посторонняя помощь. Освобожденный Инг в первые же секунды боя блокировал удар техна меча и со скрежетом вырвал его у Фурия, просто оторвав ему кибернетическую кисть. Я не понял, как это произошло, слишком быстро. Кастор каким-то образом поверг Фурия на колени и дважды с хрустом пронзил его собственным клинком, пригвоздив к переборке. Изуродованный, лишенный обеих рук, и стекающий кровью гигант превратился в груду мяса, бессильно д е р г а ю щ у ю с я на крючке. Склонившись над ним, Кастор произнес почти спокойно, и от этого еще более жутко: "Кто отдал приказ ударить стрелами и абсолютом? Кто, Фурий?" Фурий захрипел от п л ё в ы в а я с ь кровью. Он мог запустить инкарнацию, но Кастер, пронзивший его мечом, в любой момент мог разрушить его источник. Бывший глава легиона чуть повернул клинок, делая рану более обширной. Отвечай, Кастер! Прохрипел Фурий, захлебываясь кровью. Это не ты! Мощный удар вырвал оплавленную заклиненную гермостворку, ведущую в командный отсек. В п р о ё м влетели вооруженные легионеры со знаками десятой когорты. Их вел новый, неизвестный мне Инкстеллара, которого система опознала как г н о з и с о техноманта. т Это имя было мне знакомо. Буран упоминал гнозисы и Феликса л е г а т о в десятой как своих друзей и наших возможных союзников, но в реальности оказалось иначе. Гнозис мгновенно оценил обстановку, задержав внимательный взгляд на телекассандры, поверженном Фурии, Кастере. и моей десницы. И, приняв решение, поднял безоружные руки. Не стреляйте, мы не враги, произнес он, делая знак своим бойцам, и те неохотно опустили о р у ж и е Кастер Грей, не стреляйте, мы на одной стороне. Кто запустил стрелы и Абсолют? Повторил свой вопрос Кастер. Кто отдал приказ? Приказ отдал ш ё п о т а исполнил его Фурий, ответил Гнозис. Мы были отстранены от управления. Бессмертные захватили Титан. Командование приняли офицеры первой когорты. Он скользнул взглядом по многочисленным неподвижным телам, усеившим разгромленный отсек, и продолжил: "К сожалению, среди наших тоже нашлись люди, готовые помогать им. Мы освободились из-под стражи, когда Фури включил Альполи. Остановите это безумие! Я готов отдать приказы, чтобы десятая прекратила огонь и сложила оружие. п р е д а т е л ь Прохрипел Фурий, дергаясь в т щ е т н ы х попытках освободиться. Трусливая, предательская собака! Я вновь посмотрел на него. ш ё п о т Так я и думал. Сам Фурий был исполнителем, его п о с л у ш н о й пешкой и правой рукой. Но это не снимало с него ответственности за побоище на т и т а н е за Гелиус, за гибель Кассандры, за смерть сотен легионеров и инков на стене. Грей, решай сам, что с ним делать. Ровно произнес к а с т е р я сейчас могу его убить. Сомнений не было. Тот случай, когда стоило быть безжалостным, да, ф у р и был солдатом, исполняющим приказы, но он не мог не понимать, насколько они чудовищны. Я поднял десницу, направляя лучи дезинтеграции на поверженного воина. Мы поступим, как делали всегда, сказал я, приняв окончательное решение. ф у р и Ты предал легион и город. Ты нарушил клятву. Твой носитель будет уничтожен. Анима будет заключена. Окончательную судьбу решит суд инкарнаторов легиона. Айва, проворчал Кастор, согласно склоняя голову и отступая в сторону. Гнозис не шевелился, внимательно наблюдая за происходящим. Легионеры тоже смотрели. Я знал, что рассказ об этом приговоре и десница Прометея. Еще до заката р а з о й д ё т с я по всем подразделениям. Я активировал дезинтеграцию, впервые использую ее на еще живом человеке. Израненный Грант л е г а т л е г и о н а попытался что-то сказать, но не успел. 12 с е к у н д и стекли очень быстро. Вихрь молекул, в которые превратились его доспехи физическое тело, втянулся в перчатку Прометея. Передо мной раскрылся обширный список полученных ресурсов. Среди прочего. компонентов его брони с нее не удалось снять схему и биологических материалов мелькнуло три очень интересных пункта назначение которых стоило прояснить в ближайшее время анима 1. шанс потери 0%. о процентов антологический прион модификация альфа плюс 1. требуется отдельный анализ шанс потери 0%. процентов генетические модификации неизвестны требуется отдельный анализ шанс потери 0%. л ь процентов Впрочем, раздумывать было особо некогда. Командный центр т и т а н а был разрушен, но бой в крепости не закончился. Однако то, что казалось неминуемым поражением, вдруг превратилось почти в победу. Да, бессмертные внутри еще продолжали сопротивляться, но гибель командира деморализовала их. Основные силы, десятая к о г о р т а и вспомогательные части сложили оружие после приказа Гнозиса. Как оказалось, Техноманты не обманул. Ядром и катализатором наступления служила гвардия Фурия, высадившаяся на Титан и нейтрализовавшая Инков д е с я т й которые, как и Кассандра, были склонны поддержать нас. Теперь все встало на свои места, и уже Совет оказался в численном меньшинстве, потерявший трех из шести архонтов, поддержку легиона и население города. Но радостные вести не приносили облегчения. Слишком многие погибли сегодня. И судьба еще большего количества так и оставалась неизвестной. Человеческие и технические потери ужасали. Вторая стена была разрушена на большом протяжении. Титан практически выведен из строя. Если считать это победой, то я больше не хотел одерживать их. Ближе к ночи, когда все было закончено и бои во втором кольце почти прекратились, мы увидели, что город на горизонте окутался полупрозрачным голубым куполом. ш ё п о т активировал защитные механизмы. о г р о м н о е с и л о в о е п о л е полностью оградившие город. Мегаполис з а к у к л и л с я перекрыв все входы и выходы. Это означало, что он опасается внешней атаки. Куполы из-за огромного расхода энергии включали только в самые критические моменты. И почти одновременно с этим пришли новые известия. ш ё п о т предлагал нам мирные переговоры.